Нам будет легко убедить его голосовать за Медика. А сейчас нам пора. Медяк повезет нас на своей машине, и я не знаю, когда он за нами заедет. Спасибо за королевский прием, Джеймс. Вы вдохнули новую жизнь в мою измождённую оболочку. Не стоит благодарности, сэр. Глава 5. Медяк заехал за мной, как и обещал. И выходя к машине, я увидел, что ему удалось сговориться с магнолией. На заднем сиденье сидела девушка, И когда он сказал: "Знакомьтесь, мистер Вустер, мисс Глендонан", все для меня окончательно прояснилось. Хорошая девушка, подумал я, и собой хороша. Но все таки не настолько, чтобы отнести на ее счет приводутку Джейпса. Так вот, краса, что в путь сюда подвигла. И, вероятно, это был даже к лучшему, потому что Флоренс, я думаю, выказал бы недовольство возвратись медяка из поездки с приобретением, от которого глаз не отвести. Человек в его положении должен проявлять большую осмотрительность при выборе секретарши и отсеивать кандидаток, которые могли бы победить на последнем конкурсе Miss Америка. Но, безусловно, у нее была приятная внешность. Она производила впечатление тихой, участливой девушки, только поделись с ней своим горем, и за руку тебя возьмет и в головки погладит. Если придешь к ней и скажешь: "Я только что совершил убийство, мне как-то не по себе", То услышал ответ: ничего страшного, постарайся не думать об этом, с кем не бывает. Короче, маленькая мама, к тому же классная машинистка, Чего еще можешь желать для медика? Дживс вынес с чемоданы и сложил их в багажник, и медяк попросил меня вести машину, потому что ему нужно было обсудить с новой секретаршей много вопросов, касающихся, видимо, ее должностных обязанностей. Дживс сел впереди рядом со мной, и мы отправились О поездке, как таковой, не могу сказать ничего интересного. Всю дорогу я пребывал в весёлом расположении духа, как всегда, когда не с горами новые встречи со ст렙нёй Анатолем. Дживс вероятно, испытывал те же чувства. Он такой же горячий поклонник этого сковородного самородка, как и я. Но если я распевал за рулем, то он по своему обоглению был нем, как чучело лягушки, и не подтягивал, хотя и настойчиво приглашал его петь со мной на два голоса. Достигнув цели пути шести, мы разошлись по своим делам. Джинзиль занялся багажом, медяк повел Магнолию Гленданан в свой кабинет, а я направился в гостиную, где никого не застал. Дом показался мне вымешенным. В предвечернее время загородные усадьбы часто производят такое впечатление на новоприбывшего гостя: ни тети Дали, ни её супруга дяди Тома нигде не было видно. Я подумал: Не заглянуть ли в ту комнату, где дядя Том хранит свою коллекцию старинного серебра? Но решил, что не стоит. Дядя Том представляет собой тип страстного коллекционера, который будет часами напролёт рассказывать своей бедной жертве о канделябрах, листьинном узоре, рельефном изображении венков из лент и орнаменте Годрон в виде цепи овалов, что, конечно, никому не интересно. Можно было нанести визит Анатолию, но и от этой мысли отказался. У него тоже есть свой конек. состояние его здоровья. И он не приминти излить на беззащитного слушателя длинный монолог на эту тему. У него случаются приступы того, что он называет болезнь печени, его рассуждения представляют интерес скорее для специалиста-медика, чем для профана вроде меня. Не знаю, от чего так Но когда кто-то начинает рассказывать мне о своей печени, я всегда слушаю без особого сложности. В общем, мне ничего не оставалось делать, как отправиться на прогулку по обширному парку и земельному угоди. В этот предвечерний час было душно и знойно, и казалось, природа колеблется, нагнать ей страху на любивших сильнейшей грозой или не стоит. Но я пренебрег опасностью. Неподалеку от дома находится лесок, В который я всегда любил ходить, туда-то я и направился. Там, к услугам тех, кто желает посидеть и поразмышлять, есть пара деревянных лавочек, и двигаясь прямым курсом вдоль первой, я увидел, что на ней лежит дорогой фотоаппарат. Я